ПОКУШЕНИЕ НА РУССКОГО ЦАРЯ Отношения между Францией и Россией на протяжении второй половины XIX века не были гладкими. Противостояние императоров Наполеона III и Николая I, Крымская война, Парижский трактат 1856 года, инициатива императора французов по сближению с бывшим врагом, Период светлых надежд на Франко-Русский Союз, секретный договор 1859 года и взаимное недовольство его условиями, война в Италии, наконец, польское восстание 1863 года. Все это надолго осложнило и без того непростые отношения двух стран. Однако на протяжении 1863-1866 годов Наполеон III и Александр II, сменивший николай I, обменивались письмами как по бытовым и весьма несущественным поводам, так и по вопросам европейской политики. Впрочем, действия Франции не вселяли уверенность в искренности ее намерений сохранить мир в Европе и создавали предпосылки для ее изоляции. Наполеон III усугубил эту ситуацию, когда в качестве компенсации за приобретение Пруссии потребовал Люксембург. Как писал военный министр России Милютин, вся Европа была в тревожном ожидании новой войны. Но везде, так же, как и в самой Франции, общественное мнение было настроено совершенно в пользу мира. Натолкнувшись на практически единодушное сопротивление Европы, император французов умерил свои требования. Но при этом он начал проявлять открытое недовольство упрочением прусского влияния, а в этом деле ему нужен был союзник. В начале 1866 года французский посол барон Шарль-Анжелик де Толеран Перегор Час на письме сообщил своему министру иностранных дел Леонелю де Мустье, что в Санкт-Петербурге наблюдается заметное охлаждение ко Франции. И о ней распространяются самые недоброжелательные слухи, а глава русского внешнеполитического ведомства Горчаков, по всей видимости, собирается развернуть политику окончательно лицом к Пруссии. И действительно, уже к концу 1866 года в Санкт-Петербурге наконец-то поняли, что Наполеон III явно уклоняется от каких бы то ни было попыток обсуждения пересмотра Парижского мира 1856 года. Это, наряду с несоответствием слов и действий Франции по восточному вопросу, заставляло Александра II и его дипломатов все менее и менее доверять французскому правительству. В то же самое время, в январе-феврале 1867 года, между двумя императорами в условиях взаимного недоверия шли оживленные переговоры относительно проблем, связанных с Турцией. Однако Наполеон III не терял надежды на возобновление дружественных связей с российским императором. Александр II, видимо, имел аналогичные намерения. В феврале 1867 года через французского посла в России Наполеону III было передано, что он может не сомневаться в дружеском расположении императора Александра. Планировавшаяся весной 1867 года Всемирная выставка в Париже представляла широкие возможности для нормализации франко-русских отношений. И Наполеон III, рассчитывая заручиться поддержкой России в назревающем конфликте с Пруссией, пригласил Александра II в Париж. Идея проведения подобного рода выставок, на которых представители разных стран могли бы показать товары, а также достижения науки и техники, родилась в Англии, в кругах, близких к принцу-консорту Альберту, супругу королевы Виктории. Под его покровительством была подготовлена, а затем успешно проведена в Лондоне в 1851 году первая всемирная выставка. Там среди 32 стран-участниц была и Россия. Следующий смотр достижений проводился в Париже в 1855 году. Но там, в связи с конфликтом между Россией и ведущими европейскими державами, вылившимися в Крымскую войну, Россия уже представлена не была. В 1862 году Англия попыталась повторить свой успех десятилетней давности и выступила организатором третьей всемирной выставки, оказавшейся неудачной с финансовой точки зрения. Устроители понесли серьезные убытки. Организацию четвертой выставки взяла на себя Франция. И, забегая вперед, отметим, что прошла эта выставка с большим успехом. За семь месяцев работы, с апреля по октябрь, ее посетили около девяти миллионов человек. Согласие российского императора на участие в выставке было принято Наполеоном III с воодушевлением. 1 апреля 1867 года в письме к барону де Толерану Перегору министр иностранных дел Франции отмечал, Мы получили конфиденциальные и официальные подтверждения, что император России мечтает посетить выставку. Мне поручено вам передать, что император чрезвычайно рад этому, и мы можем выразить российскому императору в самых теплых словах дружеские чувства нашего императора. О проявлении дружеских чувств со стороны французского императора Александру II сообщал и российский посол Буденберг, в секретной телеграмме от 19 по новому стилю 31 марта 1867 года. В действительности Наполеона III интересовали, конечно же, в первую очередь русско-прусские отношения, о чем свидетельствует письмо его министра иностранных дел послу в Санкт-Петербурге от 8 апреля 1867 года. Леонель де Мустье писал, «Мой дорогой барон, я не хочу, чтобы вы выдвигали свои собственные гипотезы относительно действий императора. Прежде всего, он желает, чтобы вы постоянно общались с этим монархом, поскольку каждое оброненное им слово может явиться ценным свидетельством его чувств и мыслей. Отношения России с Пруссией – которые каждый день укрепляются все более, естественно, являются для нас предметом для беспокойства. 28 апреля 1867 года Наполеон III в своем письме к российскому императору, горячо поблагодарив Александра II за согласие посетить Париж, и выразив надежду на улучшение их отношений, затронул столь волновавший его вопрос о взаимоотношениях Франции и Пруссии. В свою очередь Александр II надеялся при встрече с Наполеоном III добиться того, чтобы Франция, примирившись с Пруссией, повлияла на позицию Англии, поддержавшей Турцию. Предполагалось также, что сам факт демонстрации русско-прусского сотрудничества поможет добиться от Франции ясной и последовательной политики в восточном вопросе. В этой связи условием поездки русского императора в Париж стал одновременный визит прусского короля Вильгельма I, что не могло обрадовать императора французов. 16 28-го по новому стилю мая Александр II в сопровождении Горчакова выехал в Париж, куда прибыл 20 мая, 1 июня 1867 года. Русский писатель Салтыков Щедрин, побывавший в Париже через некоторое время, описывал тогдашнюю французскую столицу так. «Париж все-таки пришелся мне по душе». Чистый город, светлый, свободно двигающийся, и, главное, враг той немотивированной, граничащей с головной болью мизантропии, которая так упорно преследует заезжего человека в Берлине. Самый угрюмый, самый больной человек, и тот непременно тыщет доброе расположение духа и какое-то сердечное благоволение, как только очутится на улицах Парижа а в особенности на его истинно сказочных бульварах. Представьте себе иностранца, выброшенного сегодняшним утренним поездом в Париж, человека одинокого, не имеющего здесь ни связей, ни знакомств. Право, кажется, и он не найдет возможности соскучиться в своем одиночестве солнце веселое воздух веселый магазины рестораны сады даже улицы и площади все веселое. я никогда не мог себе представить чтоб можно было ощущать веселые чувства при виде площади, но очутившись на пляж до конкорт поистине убедился что ничего невозможного нет на свете И тут же рядом, налево, веселый тюллерийский сад с веселыми группами детей. Направо — веселая масса зелени, в которой, как в мягком ложе из мха, нежится квартал Елисейских полей. Затем пройдите через тюллерийский сад, встаньте спиной к развалинам дворца и глядите вперед по направлению Карг-де-Литваль. Клянусь, глаз не оторвете от этого зрелища какая масса пространства, воздуха, света, и как все в этой массе гармонически комбинировано, чтоб громадность не переходила в пустыню, чтоб она не подавляла человека, а только пробуждала и поддерживала в нем веселую бодрость духа. Вот и российский император ехал в Париж в очень хорошем настроении. Помимо надежды на улучшение франко-российских отношений, Ему было интересно посетить выставку, о которой столько говорили, а заодно и послушать знаменитую оперетту Жака Оффенбаха великой герцогиня де Герольштайн». Какой именно прием царь встретил в Париже, точно неизвестно. Милютин в своих воспоминаниях пишет, что на всем пути вся масса народа приветствовала русского императора. Однако французские источники свидетельствуют, что парижане приветствовали Александра II довольно холодно и слышны были крики в поддержку поляков. А сами польские мигранты устраивали манифестации на улицах, площадях и даже во Дворце правосудия. Кучка адвокатов во главе с Шарлем Флоке принялась при появлении Александра II скандировать «Да здравствует Польша!». 23 мая, 2 июня 1867 года состоялся диалог Горчакова с Наполеоном III, протекавший внешне в атмосфере полной доброжелательности, в котором был затронут широкий круг вопросов. Император французов старался отмалчиваться, не выдвигая конкретных предложений. По словам Наполеона III, он не имел ничего против осуществленного Пруссией расширения, но считает, что ей следует остановиться на достигнутом. Со своей стороны Горчаков не мог скрыть, что главной целью его визита является урегулирование восточных проблем, поскольку лишь в этом случае будет прочно обеспечен мир в Европе. Уточнив, что он может говорить совершенно откровенно, Горчаков также поведал, что Александр II приехав в Париж не только нанести визит вежливости, но и попытаться сделать дело, результаты которого были бы благодеянием для всей Европы. Беседа Горчакова с французским министром иностранных дел Леонелем де Мустье также, по сути, не принесла никакой пользы. А 25 мая, 6 июня 1867 года императора Александра II ждало в Париже еще одно испытание — выстрел Антона Березовского. Когда российский император только прибыл в Париж на открытие Всемирной выставки, этот человек находился в толпе, приветствовавшей его на вокзале. Он был подданным Российской империи, участником польского восстания 1863-1864 годов, и с 1865 года он жил в столице Франции. К русскому царю, реформатору и освободителю у него были свои счеты. 25-летний мигрант хотел отомстить Александру II за подавление восстания поляков, за свою порабощенную родину, за сосланных в Сибирь отца и брата, тоже участников восстания. Купив себе пистолет, в Булонском лесу он стрелял в Александра II, возвращавшегося с военного парада. Вместе с царем в открытой коляске находились его сыновья Владимир и Александр, будущий император Александр III, а также император Наполеон III. Пистолет террориста разорвало от чересчур сильного заряда, а пуля попала в лошадь, сопровождавшего экипаж шталмейстера. Стрелявшему сильно повредила руку. Толпа набросилась на него, и лишь вмешательство русского царя спасло террориста от расправы на месте. Сразу после выстрела Наполеон сказал Александру, «Если это итальянец, то он хотел убить меня, если поляк, то вас». Отметим, что в Париже в то время находилось много поляков, бежавших после подавления восстания в Польше русской армии. По этой причине, кстати, в Санкт-Петербурге Александра отговаривали от поездки, опасаясь за его жизнь. Но его влекло туда даже нежелание увидеть какие-то технические новинки, а тоска по возлюбленной. Его роман с Екатериной Долгорукой находился в самом начале своего развития, и у них была назначена встреча в Париже. После покушения Наполеон третий лично сопроводил царя до Елисейского дворца, выделенного ему в качестве резиденции на время пребывания в Париже. Император французов был крайне раздосадован инцидентом в Булонском лесу, грозившим перечеркнуть все его планы по улучшению отношений с Россией, изрядно испортившихся после 1863 года, когда русская армия подавила восстание в Польше а Франция фактически выступила на стороне восставших поляков. В Елисейском дворце Александр II принял императрицу Евгению, которая, разрыдавшись у него на груди, умоляла его не сокращать свой визит из-за этого инцидента. Император согласился. Позже, словно желая вызвать еще больше негодований Александра II и российского общества, Адвокат Березовского, республиканец Эммануэль Араго на процессе обрушил потоки злобной критики на царя. Предварительное следствие с полной очевидностью обнаружило, что Антон Березовский не имел соучастников и был террористом-одиночкой. А Эммануэль Араго в своей речи говорил о мучениях, которые испытывала Польша, что в 1863 году она была увлечена не революционными устремлениями, а искала справедливости. Этим же стремлением, по его словам, следовал и Березовский, отец и брат которого были арестованы и высланы в Сибирь. В результате доводы адвоката и общая атмосфера парижского общества сумели повлиять на присяжных заседателей. Березовский был объявлен виновным с допущением облегчительных обстоятельств и вместо смертной казни приговорен к пожизненной каторге в Новой Каледонии, французской колонии в Тихом океане. Каторгу Березовский отбывал на небольшом острове Ну. Как известно, Александр II пережил несколько покушений. А 1-го, 13 марта 1881 года, он все же был убит в Санкт-Петербурге террористом Гриневицким. Что же касается Березовского, то он пережил Александра II на 35 лет. В 1886 году каторгу ему заменили пожизненной ссылкой. В 1906 году он был амнистирован, остался жить в городке Бурай в Новой Каледонии, где и умер 10 лет спустя. А относительно визита Александра II в Париж, в целом можно сказать, что поездка эта не принесла России никаких конкретных выгод, поскольку Наполеон III пытался действовать в традиционной для него манере, желая получить поддержку и не давая ничего взамен а Россия не была готова согласиться на такие условия.